Младший сын матери божества. Однако все, что я видел до этого, затмил первый официальный прием в доме родителей Далай-ламы, на котором я присутствовал. Честно говоря, оказался я там случайно. Я как раз работал в саду, мне заказали украсить и его. Вдруг за мной послала мать Далай-ламы и попросила прервать работу на этот день и присоединиться к гостям. В некотором замешательстве я взирал на блестящее собрание в приёмной зале. Собралось примерно три десятка знатных персон, все в лучших своих нарядах, настроение у всех приподнятое. Мне сообщили по какому поводу торжество. Отмечали рождение младшего сына святой матери, который появился на свет за 3 дня до того. Я смущённо пробормотал поздравление и подарил белый хадак. который только и успел одолжить у одного знакомого. Свитая мать благосклонно улыбалась. Я снова поразился этой женщине. Как ни в чём не бывало, она ходила по залу и оживлённо беседовала то с одним, то с другим гостем. Просто удивительно, как быстро тибетские женщины восстанавливаются после родов. По этому поводу здесь вообще не очень волнуются. Врачей тут нет, поэтому женщины просто помогают друг другу. Тибетки гордятся, если у них много здоровых детей. Даже знатные дамы кормят детей сами, и притом удивительно долго. Нередко бывает, что даже трёх и четырёхлетние дети продолжают сосать грудь. Жёны кочевников и бедняков, занимаясь делами, носят младенцев с собой в специальном нагрудном кармане овчинных тулупов. И когда малыш голоден, он быстро сам находит себе пропитание. И бедняки, и богачи Очень любят детей и балуют их. Но, к сожалению, практически каждая семья платит страшную дань венерическим болезням. Поэтому особенно в городах действительно многодетных семей довольно мало. Когда ребёнок появляется в знатной семье, к нему тут же представляют служанку, которая не отходит от малыша ни днём, ни ночью. Рождение ребёнка всегда пышно отмечают. Церемонии вроде нашего крещения и крёстных родителей тут нет. Имя, точнее сказать имена, ведь каждый ребёнок получает их несколько, выбирает лама, учитывая при этом множество астрологических аспектов и связи с различными святыми. Если ребёнок переносит тяжёлую болезнь, но остаётся в живых, обычно ему меняют имя. Прежнее с этого момента считается дурным предзнаменованием и поэтому больше не используется. У меня был один друг, который уже во взрослом возрасте перенёс тяжёлую дизентерию и сменил имя. Я к этому никак не мог привыкнуть и вечно путался. По поводу рождения младшего брата Далай-ламы был устроен весёлый праздник и по-настоящему роскошный пир. Мы сидели на подушках перед маленькими столиками, разместившись точно в соответствии с рангом и статусом. 2 часа подряд слуги подавали всё новые и новые блюда. Поначалу я хотел сосчитать количество перемен, но после сорока сбился. Для такого пиршества необходима определённая тренировка: ограничить себя во время первых перемен, продержаться до конца и быть в состоянии отведать чудесные лакомства, подаваемые на десерт. Проворные слуги ловко меняли посуду, бесшумно уносили ненужное и приносили новые явства. Чего там только не было. Деликатессы со всего света стояли рядом с блюдами местной кухни из баранины, мяса яка, курицы и риса. Тут же были и индийские кушанья, благоухающие карри и всевозможными приправами. А когда под конец подали обязательный суп с лапшой, его было уже не осилить. И хотя все были несколько утомлены поглощением этого великолепия, Некоторые гости стали просить устроить игры. За ними незаметно пролетает время и наступает вечер. Тут подают ужин, он как будто ещё обильнее обеда, хотя это сложно себе представить. И снова несколько часов все заняты поеданием великолепных блюд. Я про себя удивлялся, что остались ещё блюда, которых до того не было на столе. Потом пили чан в больших количествах, потому что кушанья были острые. И после них очень хотелось пить. Тем, кому пиво казалось слишком лёгким напитком, предлагали виски или портвеин. Гости становились всё веселее, хозяева радовались, что угодили гостям. Немного опьянеть не считается зазорным. Наоборот, здесь придерживаются мнения, что это способствует всеобщему веселью. Этим невообразимым ужином завершился праздник в доме Роженицы. На улице уже ждали хозяйские слуги и лошади. готовы развести гостей по домам. Это считается верхом гостеприимства. Все прощаются и благодарят за приём. На прощание гостям дарят белые шарфы хадаки. Со всех сторон слышатся новые приглашения. Тут нужно иметь тренированный слух, чтобы уловить разницу между простыми формулами вежливости и приглашением всерьёз. Мы с Аульшнайтером далеко не сразу научились различать эти тонкие нюансы в строении фраз и тоне. А после оставались очень довольны гостеприимством тибетцев.